Глава тринадцатая. Главари мафии потребовали встречи с Доном Крочи. Хотя он считался главным среди них, непосредственно они ему не подчинялись. У каждого была своя организация. Мафия походила на средневековые королевства, где влиятельные бароны объединялись и поддерживали в войне самого сильного, которого они признавали своим правителем. Но, как и тех древних баронов, король — должен был обхаживать их, наделять полученной на войне добычей. Дон Крочи правил ими не с помощью силы. Он правил, объединяя их разные интересы в интерес общий, что было лишь на пользу им всем. Дону Крочи приходилось держаться с ними осторожно. У каждого была своя армия, свои тайные убийцы, душители, отравители, почтенные носители смерти от страшной лупары. В этом смысле они были равны с Доном Крочи, потому-то ему и хотелось завербовать Гильяну в качестве своего главнокомандующего. Главари мафии были тоже по-своему люди не неглупые, иные считались самыми коварными на Сицилии, Они не питали на Дона злобы за то, что он укрепляет свою власть. Они надеялись на него и доверяли ему. Но даже самый умный человек в мире может ошибаться. И они считали, что пристрастие Дона гильяна это единственный имеющийся у него заскок. Дон, короче, устроил роскошный обед для шестерых коллег в саду. «Отеля Умберто» в Палермо, где можно было не опасаться за свою безопасность и сохранение тайны. Из всех главарей мафии самым беспощадным и откровенным в выражении своих мыслей был Дон Сиано, правивший городом Бисакино. Он согласился выступить от имени всех и сделал это вежливо, но резко, как принято у друзей на высшем уровне. «Мой дорогой Дон Крочи, — сказал Дон Сиану, — ты знаешь, как мы тебя уважаем. Это ты воскресил нас и наши семьи. Мы тебе многим обязаны. Так что высказываемся мы сегодня, потому что хотим оказать тебе услугу. Этот бандит Тури Гильяно набрал слишком много силы, и слишком уж мы с ним церемонимся. Он всего лишь мальчишка» а ведь не считается ни с тобой, ни с нами, отбирает драгоценности у наших самых именитых клиентов, захватывает оливки, виноград, кукурузу у наших самых богатых землевладельцев. А теперь он выказал нам уже полное неуважение, и это спустить мы ему не можем. Он же знает, что принц Олорто находится под нашей защитой и все-таки похищает его. Тем не менее, ты продолжаешь нянчиться с ним, продолжаешь протягивать ему дружескую руку. Я знаю, что за ним сила, но разве мы не сильнее? Если мы позволим ему и дальше так действовать, разве он не станет еще сильнее? Мы все считаем, что настало время решать этот вопрос. Мы должны принять все возможные меры, чтобы свести на нет его силу. Если мы спустим ему похищение принца Олорто, вся Сицилия будет хохотать над нами. Дон Кроча кивал головой, как бы соглашаясь со всем, что говорилось, но молчал. Гвидо Кентано, последний по значимости из всех присутствовавших, заявил чуть ли не плача. «Я мэр Монталепр, и все знают, что я из друзей, но никто...» Кто теперь не приходит ко мне с подарком, чтобы уладить спор или потребовать возмещения ущерба? Городом правит Гильяну и разрешает мне жить там из милости, чтобы не ссориться с вами, господа. Но мне не на что жить. У меня нет никакой власти. Я просто пешка. Пока Гильяну жив, считайте, что друзей в Монталепре не существует. Я не боюсь этого парня». Я однажды поставил его на место до того, как он стал разбойником. Думаю, что его можно не бояться. Если совет согласен, я попытаюсь убрать его. Я уже разработал план и только жду вашего одобрения, чтобы его осуществить». Но от Пидду и Скалтонисетты и Дон Арзана из Пиани де Гречи кивнули. «А что ж тут трудного?» — сказал Дон Пиддо. «При наших-то возможностях. Да мы привезем его труп в Палермский собор и отправимся на похороны, как пошли бы на свадьбу». Другие главари мафии — Дон Маркуци из Вильямуры, Дон Бучилье из Портиннико и Дон Арзана — тоже высказались «за» и стали ждать. Дон Кроче поднял массивную голову и заговорил по очереди нацеливая на каждого острие своего носа. «Дорогие друзья, я вполне согласен с вашими чувствами», — сказал он. «Но мне кажется, вы недооцениваете этого молодого человека». «Он хитер не по годам и, пожалуй, не менее храбр, чем каждый из здесь присутствующих. Убить его будет не так легко». К тому же я знаю, как использовать его в будущем, не только для себя, но и для всех нас. Коммунистические агитаторы подогревают сицилийцев, и те, совсем потеряв голову, ждут появления нового Гарибальди. Наша задача сделать так, чтобы Гильяно не вздумал стать их спасителем. Мне не надо говорить вам о том, какие это будет иметь для нас последствия, если эти дикари когда-нибудь станут управлять Сицилией. Мы должны убедить Гильяно бороться на нашей стороне. Наше положение еще не настолько крепко, чтобы мы могли отказаться от его силы, убив его. Дон вздохнул, запил кусок хлеба глотком вина и со смаком, Вытер рот салфеткой. Сделайте мне одолжение. а Разрешите попытаться в последний раз убедить его. Если он откажется, тогда делайте, что считаете нужным. Я дам вам ответ в течение трех дней. Только позвольте мне последний раз попытаться прийти к разумному согласию. Дон Сиано первым склонил голову в знак согласия. В конце концов, какой разумный человек не может подождать и отложить на три дня убийства? Когда они ушли, Дон Крочи вызвал Гектора Дониса к себе домой в вилья Дон разговаривал с донисом безапелляционно. «Моему терпению с твоим крестником пришел конец», сказал он коротышки «Гильяно должен быть либо с нами, либо против нас. Похищение принца Олорто для меня прямое оскорбление, но я готов простить и забыть. В конце концов, Гильяну еще молод. И я тоже был задирой в его возрасте. Как я всегда говорил, я восторгаюсь им за это и, поверь мне, ценю его способности. Я был бы несказанно рад, если бы он согласился стать моей правой рукой. Но он должен признать общий порядок вещей. Среди руководителей местных организаций есть люди, которые не так уж восхищаются им, не с таким пониманием к нему относятся. Я не смогу их удержать. Так что отправляйся к своему крестнику и передай ему, что я тебе сказал. И принеси мне его ответ, самое позднее, завтра». «Дольше я ждать не могу». Гектор Адонис испугался. «Дон Крочи, я понимаю великодушие вашего духа и поступков, но Тури упрям и, как все молодые люди, слишком уверен в своей силе. Да и не совсем он беспомощен. Если он начнет войну против друзей, выиграть он, я знаю, не сможет, но урон нанесет страшный. Могу я обещать ему какое-нибудь вознаграждение?» «Обещай ему вот что», — сказал он, — «он получит высокое место у друзей, помимо моей личной преданности и любви». Ведь, в конце концов, не может же он вечно жить в горах. Настанет время, когда ему захочется занять определенное место в обществе, жить в согласии с законом, со своей семьей. Когда такой день настанет, один только я на всей Сицилии смогу обеспечить ему помилование». И буду несказанно счастлив сделать это, я говорю, вполне искренне. И действительно, когда Дон так говорил, ему нельзя было не верить. Нельзя было не поддаться обаянию его слов. Отправляясь в горы на встречу с Гильяно, Гектор Адонис был очень обеспокоен за своего крестника и решил говорить с ним откровенно. Турия должен понять, что он прежде всего любит своего крестника и ставит это чувство выше повиновения Дону Крочи. На краю утеса стояли стулья и раскладные столы. Тури и Аспану сидели вдвоем. «Я должен поговорить с тобой наедине», — сказал Гектор, а то не собращаясь к Гильяну. «Коротышка, у Тури нет от меня секретов». — рассерженно бросил Пишотто. Адонис пропустил мимо ушей оскорбление. — Тури, если захочет, может рассказать тебе то, что я скажу ему, — произнес он спокойно. — Это его дело. — Но тебе сказать я не могу. Я не могу взять на себя такую ответственность. Гильяно похлопал Пишотто по плечу. — Оставь нас, Аспану. «Если что-то касается тебя, я тебе скажу». Пишотто резко поднялся, холодно взглянул на Адониса и отошел. Гектор Адонис долго сидел молча, потом заговорил. «Турин, ты мой крестник. Я полюбил тебя еще ребенком. Я учил тебя, давал тебе читать книги, помогал тебе когда тебя стали преследовать. Ты один из немногих на этом свете, ради кого мне стоит жить. И тем не менее, твой двоюродный брат Аспану оскорбляет меня, а ты даже не останавливаешь его. Я доверяю тебе больше, чем кому-либо, за исключением матушки и отца, — сказал Гильяну. — И еще Аспану, — сухаризный заметил Адонис. А разве можно доверять такому кровожадному человеку?» Гильянова поглядела Донесу в глаза, и тот не мог не восхититься открытостью и честностью его лица. «Да, должен признать, я доверяю Аспану больше, чем тебе. Но я люблю тебя с самого детства. Своими книгами и мудростью ты обострил мой ум. Я знаю, что ты помогаешь матушке и отцу деньгами». Ты был верным другом во время моих бед. Но я вижу, ты завязан с друзьями друзей. И что-то подсказывает мне, именно это и привело тебя сегодня сюда. И снова Адонис восхитился чутьем своего крестника. Он изложил Тури суть дела. «Ты должен примириться с Доном Кроча», — сказал он, — «не французский король». Ни король двух Сицилий, ни Гарибальди, ни сам Муссолини не могли окончательно подавить друзей. И тебе войну против них не выиграть. Умоляю тебя, помирись с ними. Поначалу ты должен уступить Дону Крочи, но кто знает, каково будет твое положение в будущем. Клянусь тебе своей честью и головой твоей матушки, которую мы оба любим, Дон Крочи верит в твой талант и питает к тебе подлинную любовь. Ты будешь его наследником, любимым сыном, но сейчас ты должен признать его первенство. Он видел, что Тури взволнован, и принял все сказанное очень серьезно. Тури, подумай о своей матушке, пылко продолжал Гектор Адонис. Ты не можешь вечно жить в горах и рисковать жизнью, чтобы увидеть ее несколько раз в году. Адон Кроче сможет добиться для тебя помилования. Некоторое время молодой человек раздумывал, потом заговорил медленно и серьезно. «Прежде всего, хочу поблагодарить тебя за честность», — сказал он. Предложение очень заманчиво, но я дал себе слово избавить бедняков Сицилии от нужды, а у друзей, думается, цель не такая». Они служат богачам и политикам в Риме, а это мои заклятые враги. Давай подождем и посмотрим. Да, конечно, я похитил принца Олорто и наступил им на мозоль. Но я даю жить Кентане, хоть и презираю его. Терплю же я его из уважения к Дону Крочи. Скажи ему это. Скажи ему это, и скажи так что я молюсь, чтобы настал день, когда мы сможем стать равными партнерами. Когда наши интересы не будут противостоять друг другу. Что же до главарей местных мафий? Пусть делают, что хотят. Я их не боюсь. С тяжелым сердцем Гектор Адонис принес этот ответ Дону Крочи. Тот лишь кивнул своей львиной головой, как будто и не ждал ничего другого. В последовавшие месяцы было предпринято три покушения на жизнь Гильяну. Первый заход разрешили сделать Гвидо Кентани. Он совсем как Борджа предусмотрел все до мельчайших подробностей. Гильяну, совершая свои вылазки с гор, Частенько пользовался одной дорогой. Вдоль дороги лежали поля с сочными травами, куда Кентана выпустил большую отару овец. Охраняли этих овец трое безобидного вида пастухов, выходцы из города карлеоны и старые друзья Кентаны. Почти целую неделю при виде идущего по дороге Гильяну Пастухи с почтением приветствовали его и, по старой традиции, подходили поцеловать руку. Гильянов вступал с ними в дружеский разговор, пастухи нередко принимали участие в действующих отрядах, к тому же он всегда искал пополнения. Он не опасался за свою жизнь, так как почти всегда ездил с телохранителями, а часто с пешоттой, который стоил, по крайней мере, двоих. Пастухи не были вооружены и одеты были легко, Под такой одеждой оружие не спрячешь. Но пастухи припрятали лупары с патронташами, подвязав их под брюхом нескольких овец в центре отары Они ждали случаи, когда Гильяна будет один без охраны. Однако Пишотто заинтересовали пастухи, проявлявшие такое дружелюбие, да и откуда вдруг взялась эта отара овец. И через свою сеть осведомителей он навел справки, Выяснилось, что это убийцы, нанятые кентаной. Пишотто не стал терять времени. Он отобрал десять бойцов из своего личного отряда и окружил пастухов. Он принялся подробно их расспрашивать, чьи это овцы, как давно они пастушествуют, где родились, как зовут отца и мать, жену и детей. Пастухи отвечали, казалось, откровенно, но у Пишотто были доказательства, что они лгут. Устроили тщательный досмотр, и оружие обнаружили. Пишотто прикончил бы обманщиков, но Гильяну запретил это делать. В конце концов, никакого вреда они не причинили. Все дело в Кентане. И вот пастухам велели отогнать овец в Монтелепре, а там, на главной площади, возвестить. «Идите, получайте подарки от Тури Гильяна. Каждому дому овцу» и благословение Тури Ильяну. При первой же просьбе пастухи должны были орезать овец и раздавать их. Запомните, на их Пишотто, я хочу, чтобы вы были вежливы, как самая разлюбезная продавщица в Палермо, получающая с проданного процента, и передайте наш привет и благодарность Гвиду Кентанне. Дон Сиано действовал более примитивно. Он послал двух людей подкупить Пассатемпо и Тараново, чтобы они выступили против Гильяно. Но Дон Сиано не знал, насколько предан был Гильяно даже такой зверь, как Пассатемпо. И снова Гильяно запретил убивать эмиссаров. Но Пассатемпо лично отдубасил их и отослал назад с отметинами. Третью попытку предпринял снова Кентано. И на сей раз Гильяна потерял терпение. В Монтелепре приехал новый священник, бродячий монах, чей облик свидетельствовал об умервщлении плоти во имя веры. В воскресенье утром он отслужил мессу и показал людям свои священные раны. Его звали отец Додана. Это был высокий атлетического сложения человек, который двигался столь стремительно, что его черная сутана так и развивалась над подкрескавшимися кожаными потинками. Волосы у него были белесые, а лицо морщинистое и темное, как орех, хотя человек он был еще молодой. Через месяц о нем заговорил весь Монтелепре, так как он не чурался тяжелой работы, помогал местным крестьянам убирать урожай, возился с детишками, озорничавшими на улице, навещал больных старух дома и исповедовал их. И потому Мария Ломбардо Гильяно не удивилась, когда однажды в воскресенье он после месяца остановил ее возле церкви и спросил, не может ли он что-нибудь сделать для ее сына. «Ты, конечно же, беспокоишься о спасении его души», — сказал отец Додана. «В следующий раз...» как он придет навестить вас, пошли за мной, и я исповедую его. Хотя Мария Ломбардо и была женщина верующая, но любви к священникам не испытывала. Однако отец Додана ей понравился. Она знала, что Тури никогда не станет исповедоваться, но, может, сумеет использовать святого отца. И она сказала священнику, что передаст сыну его предложение. «Я готов даже пойти в горы, чтобы помочь ему», — сказал отец Додана. «Передай ему об этом. Моя единственная забота — спасать души, которым угрожает ад. А чем человек занят, — это его личное дело». Тури Гильяно через неделю навестил мать. Она уговаривала его повидать священника и исповедаться. «Отец Додана может ведь причастить его». У нее полегчало бы на душе, если бы он получил отпущение грехов. К удивлению матери, Тури Гильяна с интересом выслушал ее. Он согласился встретиться со священником и послал Аспану Пишотту в церковь, чтобы тот привел его. Как и подозревал Гильяну, священник оказался слишком уж подвижным и деятельным, атлетически сложенным и уж слишком расположенным к нему. «Мой сын?» — сказал отец Додана. — Я выслушаю твою исповедь в уединении твоей спальни и причащу тебя. У меня все тут с собой. И он похлопал по деревянному ящичку под мышкой. Твоя душа будет так же чиста, как у твоей матушки, и если что случится с тобой, ты отправишься прямо в рай. — Я приготовлю кофе и что-нибудь поесть тебе и святому отцу, — сказала Мария Ломбардо и вышла на кухню. «Можете исповедать меня здесь?» — с улыбкой сказал Тури Гильяна. Отец Додана взглянул на Аспану Пишотту. «Твой друг должен выйти из комнаты», — сказал он. Тури рассмеялся. «Мои грехи ни для кого не секрет. О них пишут все газеты. В остальном же моя душа чиста. Вот только одно у меня на совести. Признаюсь, я человек подозрительный». Так что я хотел бы знать, что в этом ящичке, который вы держите под мышкой. облатки для святого причастия?» — сказал отец Додана. «Сейчас я тебе их покажу». Он начал открывать коробку, но в этот момент Пишотто прижал пистолет к его затылку. Гильяно взял коробку у священника. На секунду взгляды их встретились. Гильяно открыл коробку. На бархате лежал поблескивая темно-синий пистолет-автомат. Пишотто видел, как побелело лицо Гильяна. Светло-серые глаза потемнели от сдерживаемой ярости. Гильяну закрыл ящичек и взглянул на священника. «Думаю, нам следует пойти в церковь и вместе помолиться», — сказал он. Помолимся за тебя и помолимся за Кентану. Вознесем молитву Господу Богу, чтобы он изгнал злобу из сердца Кентаны и алчности с твоего. Сколько они тебе обещали. Отец Дудана не встревожился, ведь тех убийц отпустили с миром. Он пожал плечами и улыбнулся. Обещанное правительством вознаграждение плюс пять миллионов лир. Неплохая цена» сказал Гильяна. «Я не виню тебя за то, что ты надумал складить себе состояние, но ты обманул мою матушку, а это я простить не могу. Ты действительно священник?» «Я...» — презрительно произнес отец Додана. «Ни в коем случае, но я не думал, что можно меня заподозрить». Они втроем прошли по улице. Гильян унес деревянный ящик, Пишотто шел сзади. Они вошли в церковь. Гильяно велел отцу Додания преклонить колени у алтаря, затем вытащил пистолет из деревянного ящичка. — Даю тебе минуту для молитвы, — сказал он. На следующее утро Гвидо Кентано собрался в кафе, чтобы выпить свою обычную чашечку кофе. Открыв дверь дома, он обнаружил что-то темное, заслонявшее утреннее солнце. В следующее мгновение внутрь упал большой грубо сколоченный крест, чуть не сваливший его. К кресту было прибито изрешеченное пулями тело отца Доданы. Дон Крочи обдумал эти провалы. Кентану предупредили. Он должен целиком посвятить себя обязанностям мэра, иначе городку Монталепре придется перейти на самоуправление. Ясно, что Гильяно потерял терпение и вполне может начать войну против друзей. В том, как он расправился с Доданой, Дон Крочи увидел почерк мастера. Значит, осталось нанести лишь один удар, и на сей раз промашки быть не должно. Дон Кротче понимал, что он обязан, наконец, проявить твердость, и, вопреки своему мнению и своей воле, он послал за самым надежным убийцем, неким Стефаном Андолини, известным также под кличкой Фра Дьявола.